Мой дух с китаниями присытился вполне, Но денег у меня, как прежде, нет в казне. Я не ропщу на жизнь, хоть трудно приходилось. Вино и красота все ж улыбались мне.